Глава 3. В выходные дни он любил проводить дома. В эти дни он отключал телефон, оставаясь наконец наедине со своими книгами. Это была его страсть, его безумие, которое доставляло ему такое удовольствие. Его близкий друг однажды неодобрительно проборчал: "Ты не можешь пройти мимо книжного магазина, как алкоголик мимо бутылки". Я тоже люблю книги, но до такой степени эта превосходная степень в полной мере реализовывалась только в выходные дни, когда из журнала, где он работал, никто не звонил, вернее, не мог позвонить. И тишина была наградой за его труды. Но в это утро звонок в дверь раздался уже в половине одиннадцатого. Он нахмурился, Дронга не любил неожиданных визитёров, тем более и заявлявшихся рано утром в воскресенье. Посмотрев в глазок, он огорчился ещё больше. Перед дверью стоял откормленный молодец в след 25-30, видимо, бывший спортсмен, так как его нос был очень профессионально сломан. Конечно, он был непрофессионал, это чувствовалось с первого взгляда. Дронга открыл дверь. Доброе утро. Глухо проговорил незнакомец с чуть заметным акцентом. «Доброе утро! Вы, кажется, ошиблись адресом», – весело ответил Дронго. «Не ошибся», – возразил незнакомец, – «это квартира сорок один?» «Да, но кто вам нужен?» «Вы», – этот нахал назвал его имя и фамилию, – «неприятности только начинались. Но этот акцент, он явно не местный». Что вам нужно? Ещё раз спросил хозяин дома. К вам, гости, сказал незнакомец. До свидания, сухо проговорил Дронга. Я не жду никаких гостей. Придёте ко мне завтра в редакцию. Дронга попытался закрыть дверь, но парень подставил ногу, нагло улыбаясь. Напрасно он так улыбнулся, подумал Дронга. Рывком дёрнув дверь и чуть сбив равновесие этого спортсмена, он нанёс сильный короткий удар ему в грудь. Не ожидавший такого нападения, парень охнул и полетел вниз по лестнице. Завершение этой сцены Дронга уже не увидел. Он просто закрыл дверь. Минут 5 была тишина. На всякий случай он проверил оружие газовый пистолет Walther, лежавший на одной из книжных полок. Боевое оружие он дома не хранил. В дверь снова позвонили. Осторожно посмотрев в глазок, он увидел пожилого, лет 60, мужчину с запоминающейся аристократической внешностью. Такому можно было поверить. Он открыл дверь. "Доброе утро", это тоже говорил с акцентом, только ещё более сильным. «Грузинский акцент», — наконец понял Дронго. «Доброе утро», — улыбнулся Дронго. «Этот молодой человек пришел с вами?» «Простите его», — показал назад респектабельный незнакомец. «Он еще молодой, кровь играет. Я прошу у вас прощения». Молодой зло сопел носом, но молчал, подавленно молчал. Внизу на лестничной клетке Дронго разглядел еще двоих. Становилось интересно. Будем считать инцидент исчерпанным, согласился хозяин дома. Что вам угодно? Я хотел бы с вами поговорить, очень серьёзно сказал пожилой незнакомец. И для этого вы привели целую компанию плохо воспитанных молодых людей, усмехнулся Дронга. Заходите в дом, только вы один. Остальные могут подождать на лестничной клетке. Конечно, согласился этот странный гость, громко сказав что-то на грузинском. Ребята покорно закивали в ответ. "Проходите в комнату", сказал Дромга, тщательно закрывая дверь. "Извините за беспорядок, я не думал, что у меня будут такие гости. Я вообще не жду гостей в выходные дни". "Я знаю", серьёзно ответил гость, проходя по коридору, заставленному книжными полками. "Что-нибудь будете пить?" Спросил его Дронга, когда они уселись наконец в кресла. "Ничего", покачал головой гость. "У меня к вам очень серьёзное дело. Слушаю вас, но сначала представьтесь. Меня зовут Давид", сказал незнакомец. "Давид Гогия. Очень приятно. Как меня зовут, вы уже знаете. Я знаю" Я даже знаю вашу кличку, Дронга. Ах, как здорово! Восхитился Дронга. Кажется, в российской разведке уже продают агентов пачками за любую подходящую сумму. Он почувствовал невольное уважение к незнакомцу. Узнать его адрес и кличку было делом нелёгким даже для ЦРУ или Масада, а тут просто сидел пожилой грузин, так спокойно произносивший все его имена. Я не совсем понял, о чём вы говорите, тем не менее сухо ответил он. Не нужно, махнул рукой Давид. Я пришёл не для того, чтобы вас разоблачать, я пришёл за помощью. Это уже спектакль, раздражённо подумал Дронга. Или где-то в разведке решили таким образом на него воздействовать? Может, это новый трюк психоаналитиков? Я не врач. Какую помощь я могу вам оказать? осторожно спросил он. Мне всё известно, дорогой. Прости, я буду говорить на ты, ведь я старше тебя на 20 лет. Чтобы узнать твоё имя, я дал миллион. Миллион долларов заплатил я, чтобы мне назвали самого лучшего, самого опытного, самого толкового специалиста. Как просто, немного разочарованно подумал Дронга. Заплати деньги, и тебе назовут любое имя, любого агента. Для чего тогда в мире такие мощные разведыцентры? Всё решает в конечном итоге миллион долларов, и больше ничего не нужно. Понимаю, дорогой, сказал Давид. Ты думаешь, что я могу тебя выдать? Ради Бога, успокойся. Люди, сообщившие мне твоё имя, меня строго предупредили. Если сегодня мы не договоримся, я уйду и больше никогда не вспомню твоего адреса и твоего имени. Но ради всего святого, давай лучше договоримся. Ничего не понимаю. О чём мы должны договариваться? Вы пришли ко мне утром в воскресенье, сначала пытались сломать мою дверь, потом назвали какую-то птицу, и теперь говорите, что мы должны договориться. Не надо смеяться, поднял руку Давид. У меня горе, дорогой, большое горе. Я потерял своего единственного сына. У нас в городе я не знаю где, но потерял скорее всего в москве он полетел туда навстречу и больше о нём никто не слышал я послал за ним 20 человек они перевернули весь город но моего риваза не нашли не нашли только теперь дронга заметил эти мешки под глазами красные воспалённые веки и дрожащие руки Старик не играл. У него действительно было огромное горе. Он принёс воды из кухни, протянул стакан гостю. Выпейте и успокойтесь. Почему вы считаете, что я могу вам помочь? Я обращался везде: в милицию, в полицию, в частное бюро. Я просил помощи в разведке и контрразведке. Никто не смог найти моего риваза. Но один человек сказал мне: есть такой специалист, он найдёт твоего сына из-под земли. От него невозможно что-нибудь спрятать. Он найдёт Риваза, если если если не живым, то мёртвым, наконец выговорил Давид, и глаза его заблестели. И назовёт имя убийцы. Больше мне ничего не надо. И вы решили, что я такой человек. Ты лучший. Про тебя говорят, что ты великий профессионал. Ты можешь всё. Найди мне моего сына. Такого развития событий он не ожидал. Чего угодно, но только не этого. Правильно он делает, что отключает телефон по выходным дням. Не нужно было даже подходить к дверям в этот день. Но у этого грузина действительно горе. Кроме того, он достаточно долго сидит без работы. Может, стоит рискнуть? Проси у меня что хочешь, неправильно понял его молчание, Давид. Я отдал миллион долларов, чтобы узнать твоё имя. Теперь я дам тебе ещё один. Это всё, что у меня есть. Только найди мне сына. Дронга по-прежнему молчал. Нужно было принимать решение. Такого необычного задания у него никогда не было. Как ещё с ваш сын? наконец спросил он. Тя отправил его в Москву к своему компаньону, а он пропал, словно сквозь землю провалился. Отправили одного? Конечно, нет, с тремя лучшими ребятами, лучшими Но они ничего не знают о Ривази, ничего не могут сказать. Он пропал из гостиницы, выйдя на минуту, и больше его никто не видел. Он ввёз деньги вашему компаньону. Небольшую сумму, тысяч 50. Его не могли убрать из-за этих денег не могли во-первых он успел передать всю сумму во-вторых мой компаньон его родной дядя и мой брат правда я всё равно следил даже за братом но здесь всё чисто мой брат тоже переживает не зная что случилось с ревазом где теперь эти лучшие ребята спросил дронга на дне куры жёстко ответил Давид Я предупреждал их по честному что они никогда не должны отходить от реваза но перед тем как отправить их в реку я лично допросил всех троих мы нарезали их спины на ремни но они ничего не знали в этом я уверен не нужно было их убирать покачал головой Дронга У меня может пропасть желание помогать вам Да, искренне удивился Давид. Ты смотри, какой чистенький. А мне говорили, что ты убил людей больше, чем я выпил стаканов вина. Ещё одно слово, и я не возьмусь за дело вашего сына, даже под угрозой новых ремней, холодно произнёс Дронга. Гордый покачал головой Давид. Ладно, не обижайся. У вас свои правила у нас свои нельзя прощать людям плохую работу это урок и для других разве в вашем ведомстве не убирали провинившихся или вы всегда говорили друг другу мерси во всяком случае мы не нарезали ремней возразил дронга если бы вы знали как мне хочется выставить вас за дверь что-нибудь мешает поднял глаза давид уважение к вашему возрасту и потом как бы вы ни пыжились я всё вижу у вас большое горе а вы сидите здесь и строите из себя такого всезнающего пахана глупо он попал в цель лицо гостя как-то дёрнулось обмякло да дорогой да у меня большое горе выговорил давид ты меня прости за всё Такой характер дурной. Помоги мне найти сына. У меня было три дочери, когда он наконец родился. Ты знаешь, что такое сын в такой семье? Я сам смастерил ему люльку, сам учил его ходить, сам срывал ему вишни с дерева. Он вдруг всхлипнул. Найди мне его. Найди живым или мёртвым, чтобы мать хотя бы знала, где его могила, чтобы было куда прийти. Я ведь не наивный человек, всё понимаю, шансов почти нет, но найди мне хотя бы его тело. Мне понадобятся помощники. Бери кого хочешь, кивнул Давид. Хоть 50 человек одного, который пытался сломать мою дверь. Мне он сразу понравился своей глупостью. Манучар хороший парень, просто иногда срывается. Не поэтому. Я из своего опыта знаю, дураки редко предают, на то они и дураки. Впервые гость чуть улыбнулся. Ты философ, дорогой. Что-нибудь ещё? Постарайтесь в подробностях рассказать, как именно исчез ваш сын. Они жили в гостинице Совой. Он и двое его ребят. Третий находился у моего брата. Рива вечером, примерно в 5, вышел из своего номера, постучал к ребятам и сказал, что спускается вниз и скоро придёт. Ребятам он приказал, чтобы его не провожали. Мы опросили всех служащих отеля внизу: горничных, дежурных, швейцаров. Кто-то видел молодую девушку, но больше ничего. Мои люди по одному говорили со всеми киоскёрами вокруг совая. Никто ничего не видел. Машина его не тронута, он даже шапку не взял, даже плащ спустился вниз в одном костюме. Мы узнали, кто жил в этой гостинице на его этаже в тот вечер. Мы проверяли всех, даже ездили в Польшу, Венгрию, Италию. Может, эти гости что-нибудь слышали? Никто ничего не знает, никто ничего не слышал. У него были с собой наличные деньги. Несколько тысяч, наверное, было, но точно не знаю. Вы привезли его фотографии? Конечно. Давид достал из кармана пачку фотографий, передал её Дронга. Только смотри потом без меня. Мне очень плохо, когда я их вижу. Пойдём дальше. На чём они приехали в Москву? На самолёте? Да, был коммерческий рейс. Мы проверяли и аэропорт, там всё чисто. Ваш брат не говорил о каких-нибудь странностях о ревазе. Нет, всё было в порядке. Он получил деньги, вечером они даже посидели в ресторане, это в Метрополе, совсем недалеко от Садового. Я знаю Москву хорошо, чуть усмехнулся Дронга. Там много выпили, закусили. Вечером, вернее, ночью пешком пришли в совой. Кривазу не то не звонил, не приходил, а на следующий день он исчез. Подождите, давайте по порядку. Он пришёл поздно ночью в отель. Они сильно выпили. Кавказский мужчина, крофи играет, у них не было женщин. Давид опустил голову. Были Брат клянётся, что это проверенные шлюхи. С ревазом были двое, но мой брат уже уехал. Он просто видел, как женщины поднимались в номер реваза. Охрана подтвердила это сообщение. У них тоже были девочки. Да, они всё рассказали. Вы нашли этих девочек? Нашли? Они тоже ничего не знают, напуганые очень. Они ушли утром. Швейцар знает их в лицо. Хорошо, пойдём дальше. Когда ваш сын проснулся? В 11:00 утра. Они завтракали в номере, потом поехали в автомобильный магазин, смотрели какие-то новые машины. Магазин дорогих автомобилей. Может на его след вышли рэкетиры? Проверили, и это. Магазин в этот день был закрыт. Они немного погуляли и вернулись к обеду. Обедали снова в Метрополии Ривас и двое его людей. Вернулись в Савой в четвёртом часу, а в 5 вечера это случилось. В Метрополии мы опросили всех официантов, Да, его там хорошо знали, но они просто пообедали и уехали и всё. Он исчез, как сквозь землю провалился, повторил Давид. Если бы вы не поспешили с нарезанием ремней, я имел бы гораздо больше информации. Мы искали уже столько дней, столько ночей, я сходил с ума. В любом случае, это не оправдание. Почти месяц, ты не знаешь, какая это мука. Кстати, я обратил внимание на ваш оборот речи, как сквозь землю провалился. Вы сказали это дважды. Не совсем характерная речь для вас. Вы говорите с таким акцентом. Это выражение вашего брата? Верно. Он давно живёт в Москве. Почти 20 лет. Чем он занимается? Какая у него профессия? торговлей, немного уклончиво ответил Давид. Экспортом разных товаров. Если вы будете что-то скрывать, мы не договоримся. У него большой объём работ, дорогой. Он вор в законе, большой авторитет в Москве. Даже он не смог найти своего племянника. Мы поставили на ноги всю Москву, всех кого знали, но ничего не получилось. Если я возьмусь за это дело, мне нужна будет помощь вашего брата. Конечно, он тебя встретит, устроит, поможет, пока не нужно. Когда понадобится, я вам позвоню. Оставьте мне свои координаты и его. Ты берёшь это дело. Я ещё не сказал свои условия. Давид обрадовался: "Проси, что хочешь. Плата будет очень высокой". «Миллион мне ваш не нужен, мне его просто некуда тратить. На расходы дадите сто тысяч и, независимо от результата, еще сто». «Согласен», – быстро сказал Давид. «Это первое, а еще есть самое главное условие, второе, без которого я просто не буду работать». «Что такое?» – насторожился Давид. «Вы подробно расскажете мне». Каким образом на меня вышли? Откуда узнали мои данные, имя, фамилию, адрес? Не могу, испугался Давид. Это не могу. Тогда мы не договорились, поднялся Дронга. Зачем тебе это нужно? Зачем? спросил Давид чтобы вы были последним, кто переступает порог моего дома. Иначе это может войти в привычку. А на заказ я не работаю. Здесь не ателье по пошиву брюк. Кроме того, это просто опасно. Понимаю, дорогой. Хорошо. Я расскажу всё. Но напрасно ты настаиваешь. Это не очень хорошая информация. Это уже моё дело. Рассказывайте поподробнее, каким образом вам удалось выйти на меня. Давид, вздохнув, начал рассказывать.